Блуждающие острова Крапива и поганки Лето 1918 года мы провели в Коршандарской ривьере на севере Швамбрании и в деревне Квасниковке в 12 километрах на юг от Покровска. Все лето прошло в боях.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 Это был чудовищный гриб. Ножка его была величиною скеглю, а красно-бурая шляпка, нашпигованная белыми бугорками, выглядела словно щедрый ломоть какой-то огромной колбасы. Несомненно, это был грибной вождь. С великими почестями несли мы домой мухомора-пашу. Мы шли под тенью гриба. Вдруг впереди из оврага поднялись на дорогу двое мужчин. Они пошли нам навстречу.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 В это время подошел другой, скаля гнилые зубы. Это был бледный, чудушный человек в парусиновой косоворотке и большой грибообразной шляпе. «Трухлявую поганку», — напоминал он. «Не дадите ли нам отведать всего лакомого яства, о юноши, сказал человек-поганка. «Не скупердяйничай, братишка», — сказал крапивный человек. «Нам шамать требуется». «А теперь все общее. Даже, между прочим, грибы». «Правильно, братишки?»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 Зовите, братишки, вашу мамочку, пусть спасет меня сироту. Скажите ей, погибает человек и меняет часы на сало. человек крапиво принялся вынимать из карманов в галифе часы, часики, будильники, хронометры, секундомеры. Мы зачарованно взирали на это богатство. Окрестности Квасниковки заполнились тиканьем.